Часть шестая. Под огромным стеклянным куполом. Нико. Могилы. В убежище было холодно и сыро. Зато чисто. На полках нашлись большие запасы красок и кистей, аптечек, палаток и снаряжения. Было тут несколько баллонов свежей воды, банок с овощами и даже герметичных пакетиков. В углу стояла койка, на которой сейчас лежало невесомое тело кита. Снаружи то громче, то тише жужжали мухи. На запах крови Бруно, Гейба и кита слетелось сразу несколько раев. Нико зажгла свечи. Лейки раздала по кругу бутылки воды, сама опорожнила одну и открыла следующую. А Леннон бегло рассказал о том, что было с тех пор, как они ее потеряли. Как встретились с Нико, нашли хижину эхо, как Монти с Лоретой отделились и так далее. «Значит, у него все хорошо?» — спросила Лейки, вскрывая пакетик с хлопьями. «У Монти все хорошо?» «Да», — ответил Ленон. «Он безнадежно влюблен, а так все хорошо». Лэйки взглянула на Кита, и на ее губах промелькнула слабая улыбка. Он это предвидел. Подкрепившись к то чем, они расселись на бетонном полу и стали ждать, пока улетят мухи. И в окружении рисунков, при помощи которых Гейб рассказывал одну историю, стали слушать другую в исполнении Лэйки. Тем вечером, когда мы остановились на бейсбольном поле, Монти с Лоретой под каким-то предлогом удалились у лес. Вы с тоже ушли, я уже и не помню зачем. Ему нужна была новая палка, — сказал Леннон. Гарри запросто, как будто так и надо, положил голову ему на колени и, глядя на это, Нико испытывала одновременно радость и печаль. «Все произошло быстро», — продолжала Лейки. «Когда я услышала мух, искать укрытие было уже поздно, и я сделала первое, что пришло на ум. Застегнулась до упора в спальнике». Ничего не видела, чуть не задохнулась. Однажды папа Нику сказал, что нет магии сильнее реальной жизни, событий, которые настолько невозможны, настолько непостижимы, что попросту не могут не произойти. Она держала это в голове, пока Лейке описывала вопли Принглза. «Животные совершенно нечеловеческие». Говорила, как потом, спустя несколько секунд, ощутила на себе вес роя словно ее погребли заживо в собственном спальнике. Вскоре меня оторвало от земли, словно зачерпнуло гигантской рукой. — Мы тебя видели, — сказал Леннон, — той ночью из бункера. — Мы с Китом видели тебя. Продолжая говорить, Лейки взглянула на Кита. Броно трындел про мух, не затыкаясь. — Кровь то, кровь это. Фанатик вонючий. Впрочем, насчет крови он был прав. И если мухи правда слетаются на ее запах, то на поле тем вечером крови было дофига, и локоть у Принглза был разодран. Я же разделывала бедную индюшку, вся забрызгалась, да и внутренности ее раскидала чуть не по всей стоянке. Прости ее. Нико подалась вперед. Так значит, ты застегнулась в спальнике. Как же ты выжила? В какой-то момент кровь, которая еще оставалась на мешке, не то высохла, не то ее съели. А может, я просто наскучила мухам, и они меня бросили. Ленон тихонько выругался. Нико вообразила, как падает с неба белохвостый олень. Должно быть, я приземлилась на дерево. Лейки выпустила руку кита и, приподняв краешек банданы, показала рану. От брови к щеке наискось тянулся жуткий шрам. Сам глаз, почти полностью покрасневший, превратился в мешанину лопнувших капилляров и проколов из дерева я рухнула в воду, а когда всплыла, то подумала, что у меня глюки. Голова сильно кружилась. Видел только один глаз, так что... — А что ты увидела? — Город? Лейки описала окружавшие ее огромные здания, дороги, мосты, серые небеса, туман и холодный смог. — Что это было за город? — спросила Нику. — Мне попалось несколько знаков. Вроде это был Манчестер. Далеко до него? Отсюда. Я брела почти два дня, но вообще он намного ближе. Я ведь промокла, окоченела, не верила, что спаслась. Походу, дело шок случился. Лицо было все в крови. Этот глаз до сих пор толком не видит. Лейки указала на бандану. Иначе попала бы Бруну не только в ногу и в плечо. Как ты добралась сюда из Манчестера? Из вещей у меня при себе оставался только компас в кармане. Я помнила, что наша группа шла на восток к реке и прикинула, что упала, наверное, в ту самую реку. Вопрос был только, куда двигаться вдоль нее. На юг или на север. Потом я вспомнила карты, по которым мы шли. Манчестер точно был далеко на юге. Вот я и заночевала в первом попавшемся доме. Обогрелась, развесила одежду сушиться, а потом продолжила путь на север. Ленон сосчитал на пальцах. «То есть ты пробыла в Уотерфорде сколько? Четыре дня? Пять?» «По ощущениям, месяц». «Где тебя держали?» «Через дорогу от церкви. В домике, переделанном под тюрьму. На окнах решётки, на двери замки. Как-то ночью я отхватила Бруно кусок уха. И еще Гейбу по яйцам врезала. Они могли меня убить, но это, думаю, нарушило бы их маленький план». «Плодитесь и размножайтесь». Процитировала Нику. Лейки посмотрела на нее, и в пронзительном взгляде ее единственного глаза Нику увидела другую жизнь, в которой они могли бы быть друзьями. Они целый режим продумали. Кормёжка раз в день, почти никакой воды и никакого огня. Хотели взять тебя измором. Сломать, чтобы ты не могла отбиваться. Но они так и не увидели, каков мой предел. Так им и надо. У Ника было много вопросов. Во-первых, как Лейки поймали. Во-вторых, за пять дней она должна была подцапаться со своими тюремщиками не один раз. Впрочем, ее любопытство меркло на фоне пережитой лайки трагедии. Она много чего не договаривала, но Нико не могла ее в этом винить. Мы здесь уже бывали. Голос Лейки прозвучал тихо и отдаленно, и Нико показалось, что эти слова она недавно слышала: Вот только где. Тем вечером, когда мы с вами пересеклись, ребята. Лейки кивнула на Леннона. Кит так и сказал: Мы здесь уже бывали. Тогда я его не поняла, но, сидя в том доме, ощутила, будто томилась в нем веками. Когда же Ленон задал вопрос, терзавший Нико сильнее прочих, как то сбежала, Лейки надолго приложилась к бутылке, а потом спокойно ответила: Космонавт. Леннон пораженно раскрыл рот, но ничего не сказал. Лейки пожала плечами. Как в рассказе Принглза. «Постой». Нико подалась к ней. «Кто говоришь?» Леннон рассказал, как Принглз по ошибке приправил их ужин ядовитыми ягодами и как потом ниоткуда явился человек в скафандре и спасах. «Я всегда притворялся, будто не видел тогда этого незнакомца». Признал он под конец. «Сам не знаю, почему». «Пару месяцев назад». Кит говорил, что заметил в лесу кого-то, одетого как космонавт, только в черном. Лейки взглянула на его маленькую руку, которую удержала в своих руках. Так, словно та могла в любой момент ожить. Я этого мальца всю жизнь знала, и он ни разу не соврал, вот ни разу. Историю с космонавтом он бы не выдумал, и все равно я не поверила. Она взглянула на Ленона. «Вот почему ты притворялся, что не видел человека в скафандре». Нико и подумать не могла, что кто-то может не поверить в существование доставщика, так же, как не подумала бы, что кто-то может не поверить в существование Гарри. Ведь эти двое были просто частью ее мира. И лишь сейчас в окружении других людей поняла, что ее глаза привыкли к свету сельского дома, и потому ее представление о внешнем мире развивалось, как в некую тробе при затянувшейся беременности. Здесь, внизу, слушая лена на элейке она увидела как же замкнуто жила все это время мы называли его доставщиком сказала нико и поведала как человек в скафандре регулярно приносил им припасы и просовывал их в специальные люк в двери и как она когда то верила будто руки доставщика это маленькие волшебные птицы я сидела запертая в доме тюрьме услышала как у передней двери щелкнула сказала лейки Подумала еще: ну, снова здорово. А потом дверь открылась, и на пороге я увидела человека в скафандре. Он посмотрел на меня, потом опустил на пол винтовку со скользящим затвором, хотя мог бы побольше патронов оставить, но да ладно. Кивнул, развернулся и утопал прочь. Ни слова не сказал. Дверь оставил распашку. Я выбежала и еще успела заметить, как этот э, доставщик космонавт, или как его там. Короче, как они уходят из города». Лейки кивнула в сторону Ленона. «Я? С ним? Собака?» — поправила Лейки. Гарри так и лежал, положив морду на вытянутые ноги Ленона. Но тут он навострил уши и завилял хвостом. Нико припомнила, что за ужином его не было. Теперь-то ясно, куда питомец девался. Вот только зачем он уходил?» Некоторое время они сидели в тишине, а Нико оглядывала роспись на стенах, воображая, как Гейб сидит тут, пестует в уме образ для нового мурала и собирает все необходимое для работы. Подумала, что, может, Леннон с его теорией петель прав. И все это уже когда-то было, и повторится вновь. Может быть, в один день они с Гарри, Китом, Ленноном и Лейке станут главными героями собственного мурала а кто-нибудь другой спустя тысячи лет взглянет на них и задумается. Кто эти люди? Откуда они? Какой везувий они распалили? Лейки, произнесла Нико, внезапно ощутив благодарность за то, что осталась жива. Ага, спасибо тебе. И соболезную. Снаружи лес в затянул свою обычную зимнюю песню. И пускай мухи улетели, а Нико не горело желанием оставаться под землей на ночь, Вылезать она пока не спешила. Пристально глядя на кита, она буквально слышала его милый голосок, как он рассказывает, что краски на натуральной основе могут храниться вечно. Наверное, тут, в этой комнатке, все именно так и будет. Понигирики. понигирик хвалебная речь. Час был поздний. Царила кромешная тьма. Нико, лена и Гарри Вместе покинули Уотерфорд, идя на юг по той же безымянной дороге, по которой в город и вошли. Здания и магазины нависали над ними мрачными громадами и еще более тихими, а муралы казались еще более пугающими. У южной оконечности города им попался знак, идентичный тому, который они видели на северной. Добро пожаловать в Утерфорд, штат нью -Гэмшир. Дата основания — 1822 год. Население — 2023 человека. Нико поставила на землю рюкзак и достала из него баллончик с красной аэрозольной краской, который прихватила в убежище как раз на этот случай. Встряхнула его, приблизилась к знаку, а когда закончила, надпись на нем была уже такая. Добро пожаловать в Уоттерфорд, штат нью -Гэмшир. Дата основания — 1822 год. Население — ноль человек. Карантин. Возможен мушиный грипп. Ленон протянул руку. «Дай-ка мне». Нику отдала ему баллончик с краской, и Ленон убежал по дороге на север, к другому знаку. «В новом мире просто поговорить и объяснить что-то стало почти так же трудно, как оживить горы силой мысли». «Как же хорошо, когда рядом есть кто-то, кто понимает тебя без слов». Дожидаясь ленона Нико снова подумала о Лейке. Какие бы узы ни скрепляли с китом Нико, они не шли ни в какое сравнение с узами между китом и Лейки. Это сразу было видно потому, как она смотрела на него, как о нем говорила, как держала его руки. «Я проведу с ним ночь», — сообщила Лейке, когда они покидали убежище а завтра соберу сумку и отправлюсь на север». Ленон и Нико описали ей баклан как веху, которую не пропустишь. Если Монти и Лоретта по-прежнему в хижине, она с ними запросто встретится. Если же разменется, то пусть поворачивает на восток и следует к побережью. «Украл у меня идею?» — спросила Нико, когда Ленон вернулся и отдал ей баллончик. «Улучшил». Написал «неизбежен» вместо «возможен». «Неизбежен мушиный грипп». «Ага. Так лучше». «Точно». На самом деле они могли бы весь город исписать фальшивыми предупреждениями, но гарантии того, что могилу Кита не потревожат, не было. Нельзя было брать его с собой. Эти слова хором раздавались у нее в голове снова и снова, пока не заглушили все прочее. «Нельзя было брать его с собой». «Нельзя было брать его с собой! Нельзя было брать его с собой!» «Эй!» — Леннон толкнула ее в плечо. «Нельзя было брать его с собой!» «А у тебя короткая память!» «Что? Ты ведь предупреждала Кита, чтобы не ходил!» «Сказала, что это может быть опасно, что ты не отвечаешь за его безопасность!» «Помнишь его слова?» Слезы не дали ответить. И тогда Леннон ответил за Нико сам. Кит сказал... Не тебе мной командовать. Он был прав. И не мне было им командовать. Мы могли бы попытаться удержать его силой, но это вряд ли. Он же был маленький, зато... Молниеносный. В том, что случилось с Китом, твоей вины нет, Нико. И моей вины нет, и его. То, что с ним произошло, целиком на совести той парочки сбриндивших фанатиков и вонючих муховодов. Убедить Нико ему не удалось. Но у нее просто не оставалось сил на эмоции поэтому она шла дальше молча, стараясь не прислушиваться к шагам, звук которых напоминал, что их теперь стало на одного меньше. Зароки. Они покинули город там, где дорога проходила уже не через кирпичные и прочие постройки, а где росли молодняк и древние деревья, где землю припорошило снегом и лежал пятнышками свет. Кроны деревьев смыкались у них над головами, пока не начало казаться, что путь лежит через древесный тоннель. Нико, Леннон и Гарри свернулись с дороги и двинулись лесом на шум Мэримака, И каждый мысленно дал себе зарок никогда не возвращаться в Уотерфорд. Хотя в глубине души Нико зрело необъяснимое чувство, что клятву сдержать будет трудно.